ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Джек пересек раскачивающийся мостик, не трудясь держаться за поросшей плесенью веревочные перила по обе стороны. Даже не смотрел под ноги, держась с уверенностью своего человека, хотя несколько досок давно сгнили и вывалились. Перед ним стоял родной дом, расположившийся на одном из островков в баю Туберлен. По сути, просто кочки-переростки с венчиком меч-травы, торчащий из черной воды в окружении пластов ряски. Сидящий на верхушке буград дом больше смахивает на ветхую коллекцию комнат, как попало составленных вместе, будто детские кубики. Новые пристройки и надстройки добавлялись на протяжении полутора столетий по мере роста клана Минаров. Теперь современная жизнь манит молодежь прочь, и большинство комнат пустует, но сердцевина полуразвалившегося строения сохранилась. Крепкий дом из дикого камня. В нем до сих пор живут его родители, которым давно перевалило за 70, вкупе с толикой кузенов, племянников и племянниц Джека. У причала сбоку от дома, накренившись, покачивалась старая рыбацкая лодка. Она до сих пор держится на плаву скорее силой воли старшего брата Джека, нежели благодаря крепкому килю. Рэнди в рубахе нараспашку, шортах по колено и шлепанцах сидел в шезлонге у самого причала, держа банку пива и уставившись на лодку. Он лишь приподнял банку с пивом повыше, больше никак не выразив своих чувств по поводу прибытия Джека. «Значит, пойдем поохотимся», сказал Рэнди, когда Джек подошел. «Ты позвал Тибоба и пи «Весточка до них дошла, они подойдут». Рэнди поглядел на опускающееся солнце, после чего рыгнул, пожав плечами. «Как только, так сразу!» Джек кивнул. Тибоб и Пио Тибадо — братья, наполовину чернокожие каджуны, наполовину индейцы. А еще они лучшие болотные следопыты из всех, кого он знает. Прошлой весной они помогли найти контрабандистов наркотиков, бросивших свой корабль на Миссисипи и пытавшихся удрать через Дельту. Промыкавшись день в одиночку, Беглецы были более чем счастливы, когда их нашли братья Тибадо. «На кого охотимся-то?» — полюбопытствовал Рэнди. «Ты так и не сказал. На большую кошку. Рэйс? Крупнее». «Так вот, с какой радостью ты явился за Бертом!» — развёл Рэнди руками. «Он с папой? А где же ему ещё быть?» Джек повернулся к дому. «Брат на редкость не в духе. Неизвестно почему, но...» Можно догадаться. Тебе бы лучше не пить, если идёшь с нами. Я стреляю лучше, ежели хлебну пару пива». Джек закатил глаза под лоб. К сожалению, брат, наверное, прав. Подойдя к дому, он распахнул дверь. Он не живёт здесь уже больше десяти лет. Теперь у него собственный дом у озера Пончертрейн, нуждавшийся в ремонте после Катрины и потому доставшийся по дешёвке. Сноска. Ураган Катрина прошел по этим местам в конце августа 2005 года. Конец сноски Поднявшись в переднюю, Джек сразу же учуял аромат фритюрного масла и пряностей. За многие поколения запах впитался в камни кладки в купе с табачным и древесным дымом. Это не просто дом, это квинтессенция родного дома. Джек вспомнил своё, по большей части, счастливое детство, проведённое в этом бурлящем, хаотичном, шумном семейном столпотворении. Теперь стало куда тише, словно дом подремывает в ожидании часа пробуждения. «Кто там?» — послышался окрик. «Это я, папа!» — откликнулся Джек. Чтобы найти отца, достаточно было повернуться носом к самой густой туче трубочного дыма, И следовать на тихий поскрипывающий звук музыки Зайдека. Сноска Зайдека. Музыкальный стиль, возникший на юго-западе Луизианы и включающий в себя элементы каджунской музыки, блюза и ритм энд блюза. Впервые этот жанр официально упомянут как Зайдека в 1929 году. Конец сноски Отец оказался в своем кабинете дальше по коридору. Одну стену там занимал каменный очаг а остальные стеллажи, забитые книгами. «Вот и ты, Джек!» Отец изобразил намерение подняться из своего глубокого кресла. Джек взмахом руки остановил его. Тот со вздохом снова откинулся на регулирующуюся спинку. Артрит совсем скрутил его. Некогда могучее тело отощало, кожа до кости с узловатыми суставами. Ему бы в дом престарелых под медицинский присмотр. Но тут ему куда покойнее со своими книгами, своей музыкой и своим старым охотничьим псом Бертом, последним из долгой династии Бладхаундов. Собаки — такие же члены семьи Минаров, как любой из братьев или сестер. Чёрно-коричневый пёс лежал у остывшего очага, растянувшись на прохладных камнях, сплошь ноги до уши. Морда у него совсем посидела — Но в свои 13 лет он оставался сильным и здоровым, а уж в чутье ему нет равных. Вот за чутье Джек и хотел позаимствовать его на эту ночь. Отец набил трубку табаком. «Слыхал, ты ведешь в поохотиться!» Заслышав желанное слово, Берт поднял голову и насторожил уши. Хвост один раз ударил о пол, чуть ли не вопросительно. «Дескать, я не ослышался?» Чутье у него острее некуда, а вот слух притупился. «Вообще-то да», — ответил Джек обоим. «Славно, славно. Мать почистила и смазала твою винтовку. Она с твоей кузиной на заднем дворе белье вешают». Джек улыбнулся, представив, как старушка разбирает его винтовку и аккуратно чистит каждый винтик. Будучи каджункой, она, наверное, до сих пор может проделать это завязанными глазами. В лучшие годы мать была лучшим стрелком в семье. Однажды она уложила здоровенного аллигатора, выбравшегося из воды и подкрадывавшегося прямиком к Тому, младшему братишке Джека, который играл слишком близко к воде, оставшись один, хотя Джек должен был за ним присматривать. Она всадила пулю рептилий прямо в глаз, уложив на месте — Отсчитав младшего сына и начистив Джеку задницу за небрежение своими обязанностями, она просто вернулась к матью посуды. Это воспоминание погасило улыбку Джека. Она изо всех сил старалась защитить их всех, истого, как всякая любящая мать, но, в конце концов, не сумела уберечь их от себя самих. Проходя по коридору, он миновал спальню, которую раньше занимал вместе с братом, Теперь она пустует, обратившись в святилище. Награды и трофеи Тома до сих пор красуются на полках вместе с коллекцией раковин, книгами и старыми виниловыми пластинками. После Джека, выдворенного горем и воспоминаниями, в этой комнате почти ничего не осталось. Должно быть, отец прочел что-то по лицу сына. — Слыхал, ты виделся сегодня с этой девицей? Той, что... что... «Встречалась с Томми!» Джек хотел было спросить, откуда это известно отцу, но тут же припомнил, что находится в царстве Байю. Вести, особенно сплетни, разлетаются по болотам быстрее урагана. Теперь он понял причину довольно холодного приема и кислого настроя Рэнди. «Она помогает в деле. Сеть контрабанды животных. Ничего существенного». Джек почувствовал, что заливается краской, смущенный не только этой полуправдой, но и неправдой покрупнее, погребенной в его прошлом. Смерть брата списали на ДТП в пьяном виде. За рулем была Лорна. Во всяком случае, эта часть – истории правдива. Остальное известно очень немногим. Лорну пожурили, шлепнули по рукам, в первую голову, из-за свидетельства Джека наедине с судьей. Однако его семья ее так и не простила. «Оказалась такой славной девчушкой!» — проворчал отец, не выпуская трубки изо рта. «Они же были просто детьми!» — неуклюже выговорил Джек, поклявшийся никогда не говорить правду никому, кроме судьи. Ради них обоих. Отец возрился на Джека с блеском в глазах, выдававшим его подозрение, что на этом дело не кончается. Неловкое молчание нарушил зов с другого конца дома. «Джек!» — крикнула мать. «Ты где? Я наполнила сумку-холодильник для вас с ребятами, а еще полную корзинку шкварок и колбасок Буден. Сейчас иду!» Отец проводил его тяжелым взглядом. Выйдя в коридор, Джек испустил тяжкий вздох и почти в тот же миг сотовый телефон в кармане завибрировал. Радуясь возможности переключиться, Джек поднёс трубку к уху. Звонил его заместитель Скотт Нестер. «Мы нашли человека, видевшего чёртову кошку». «Кого? Где?» «Парнишка в лодке. Он палил по одному из наших поисковых вертолётов, чтобы привлечь внимание». «Ты уверен, что это наш объект?» «Будь спок. Он описал его, как большую белую кошку с громадными зубищами. Говорит, прикончила его отца». Мы отправили поисковую партию искать труп. Пальцы Джека стиснули трубку. Мальчик видел, куда направился объект. Он думает на север, к Миссисипи. Где именно нашли мальчишку? У тебя есть карта? М -м -м, могу найти. Скотт сообщил ему координаты. Отдав еще пару распоряжений, Джек дал отбой и поспешил к буфету у задней двери, где брат хранит комплект навигационных карт. Шкаф битком набит рыболовным снаряжением, коробками для снастей и всяческими приманками ручной работы. Выуживая оттуда карту дельты, Джек уколол большой палец о крючок, затесавшийся в стопку неведомо как. С карты в руке он выдернул цепкую блесну и вытер кровь о рубашку. Подойдя к столу, развернул карту и карандашом отметил место, где спасли мальчишку на лодке – Во всяком случае, постарался, насколько позволила старая карта. За пару лет непоседливые пески и непрестанные наводнения делают приблизительными даже лучшие карты региона. И все же он смог выискать островок, где траулер сел на грунт, и соединил места кораблекрушения и находки мальчишки отрезком прямой. Путь указывал строго на север, в том же направлении, куда направилась «Пантера», Джек продлил чёрным пунктиром от местонахождения мальчика на север вплоть до Миссисиппи. Линия оборвалась в маленьком речном городишке под названием Порт-Сульфур. Джек отметил его на карте крестом. Знакомый городишка. Катрина почти сравняла его с землёй. Некоторые дома снесло на добрую сотню футов от фундаментов. Отстранившись подальше, Джек принялся разглядывать карту. Протиснувшийся в заднюю дверь Рэнди, присоединился к нему. «Ти-Боб и Пио -е только что подгребли на каноэ. Это сюда мы нацелились?» — указал он на крест, отмеченный на карте. «Оттуда начнем. Соберем всех в порт Сульфуре и направимся на юг, к баю. Джек смотрел на пунктирную линию. «Саблезубая пантера должна скрываться где-то вдоль этого пути». «Тогда что же мы тянем?» — спросил брат, беря его за плечо. «В добрый путь. Джек сложил карту. Прежде чем удастся последовать совету брата и отжечь по полной, нужно сделать еще кое-что, выполняя вытянутое клещами обещание. Сперва мне надо кое-кого захватить».